это была очень пламенная, разумная и взвешенная речь, чужеземец, согласно кивнул правитель. Но ты, похоже, так и ничего и не понял. Если я получил знания, это вовсе не значит, что я кинусь менять рабам гены или отливать телевизоры в свечной мастерской. Мои знания дают мне всего лишь понимание того, что происходит вокруг и куда движется мир. Главное не в этом. Всесильная книга Махагри это книга запретного знания, книга мудрости, запрещенной для познания смертными. Раскрыв ее, мы выпустили эти знания на свободу. Сила и чахра в том, что теперь они стали доступными для всех. Книга раскрыта, запреты сняты, знания разлетелись, отныне они рассыпаны везде. На людям осталось лишь собрать их и использовать. То есть, как и рассыпаны. Действительно, не понял Олег. Очень просто. По уговору с богами эти мудрости были запрещены для познания смертными. Напотом полных 70 веков Семь тысяч лет круг их жизни оставался неизменным, словно жизнь енота или жизнь ольхи. Точно так же, как сейчас, предки смертных вспахивали поля, засевали их хлебом, чтобы потом запастись урожаем на зиму. Точно так же охотятся или выращивают скот, выделывают шкуры. Вот уже семь тысяч лет они жгут в очагах дрова и строят избы чтобы на месте срубленных деревьев вскоре выросли новые, которые станут дровами и стенами для их внуков. Сегодняшний мастер изготавливает колесо для повозки абсолютно в точности, как делали его невероятно далекие предки 70 веков назад. Сколько же это поколений получается? Сто? Ты только что пугал меня тем, нерождённый чужеземец, что первого телевизора и электрического завода сдешним пахарем, не умеющим писать и считать больше двух десятков, придется ждать двадцать поколений. Так вот, подумай над тем, что вот уже сто поколений людей не сделали ничего нового. Вообще ничего. Все чем они работают где живут, что добывают, все это неизменно уже семь тысяч лет, как неизменные клыки у каждой новорожденной кошки. Ты никогда не задумывался, почему. Мраджав говорил, со времен уговора между людьми и каимцами прошла тысяча лет. Значит, тысячу лет назад люди все же были равны мудростью и силой богам. Либо брат тебя обманул, либо ты плохо его услышал. Равным мне богам стали не люди, а наши предки, люди из древнего рода Каим, из того рода, от которого ныне уцелели только мы, вдвоем. По уговору с богами знания были отняты у людей обратно, но не стали запретными, а книга Махагари, хранящая мудрость предков, разбита. По уговору с богами людям сохранили умение добывать металл, но отняли знания об изготовлении механизмов. Им разрешили управлять животными, но отобрали умение оживлять кровью земли мертвые машины. Им оставили навыки врачевания, но запретили помнить, из чего выросло это искусство. Им разрешили жечь дрова, но лишили умения добывать бесконечное тепло из светящихся камней. Но то и есть запретное знание, то без которого люди не смогут стать равными богам. Конечно, кое-что из мудрости нашим предкам удалось утаить, украсть, замаскировать под ненужное баловство. Именно благодаря этим тайнам смертные признали нас Последних потомков рода Каим, наших родителей, а потом и нас своими правителями, но из за этого знания не построить целого мира. Наверное, ты сочтешь меня глупым правитель, но скажи, так что же все таки дала эта книга? Мы ее восстановили, и что? Отныне уговор с богами разрушен, чужеземец. Запретного знания больше нет рано или поздно но кто-то из людей придумает запретный порох, придумает запретное электричество, построит запретные механизмы, и люди снова начнут подниматься до той силы, что ныне доступна только богам. Этот благородный момент понятен, но признайся, мудрый Аркаим, что это даст именно тебе, правителю Каима? Я уже постиг Всё запретно знание, ведал Олег. Развел руками правитель. Постиг. Мне не нужно что-то выдумывать, ведь я не ремесленник. Но я уже сейчас знаю, какие из открытий нужно прятать от богов до тех пор, пока не откроются врата и Ичахара. Прятать, чтобы не привлечь их внимание слишком рано, пока я не стал властителем вселенной. Я раньше всех буду понимать, какие открытия у врагов Каима опасны и кого из чужих мудрецов нужно уничтожать прежде, чем их правители догадаются к чему могут привести изыскания. А также к тому из мудрецов Каима благоволить мне после того, как врата Идшахра откроются, после того, как он станет единственным богом всех миров а я первым властителем после него. Но это же знание позволит мне развивать науки в самом приятном для меня направлении. Разве это не прекрасно, чужеземец? Эта мудрость не сделала меня равным богам, но своими неизменно сверхправильными решениями я стану казаться простым смертным полубогом. Ты молчишь так, словно пытаешься что-то вспомнить. Может быть, в твоем будущем были такие государи? Нет, мудрый Аркаим. Я могу вспомнить некоторых великих правителей, что своими деяниями и мудростью поразительно опередили время. Могу вспомнить отдельных ученых, отличавшихся тем же Но все они оказались слишком знамениты, а потому одна из деталей их судеб известна совершенно точно. Они все умерли, мудрый Аркаим. А ты не поддался этой слабости даже после того, как тебя пронзили двадцать настоящих стальных клинков. Значит, это был не я. Я тоже так подумал, мудрый Аркаим. Скажи, я могу коснуться камня? Но но тебе это ничего не даст. Но всё равно очень хочется. Хорошо, чужеземец, — земец, посторонся чародей. Дотронься до нее.